Глава 59. Альс сначала даже заплутал, бродя и вдыхая сладкий аромат человеческой плоти и крови, чувствуя, как начинает просыпаться вроде бы не так давно утолённая жажда. Даже не удержался, присосался к одной молодой красотке, призывно попахивающей ещё и пряной смесью алкоголя и возбуждения. Дарси очень любил смаковать эмоции, называя их приправами. и возбуждение придавало крови особый привкус, от которого начинала приятно кружиться голова. Только выпивать девчонку полностью Аль не стал. И не только из-за рыжей забавной фейри, которая потом смешно ругаться бы начала. Но и потому, что за месяц на свободе осознал, удобнее не выпивать целиком, а оставлять восстанавливаться, чтобы можно было вернуться и ещё раз насытиться. И панику люди из-за смерти себе подобного устраивают такую, что потом или всю деревню целиком выедай, или больше в ней не питайся. А если отпить и отпустить, голову слегка задурив, то и ты сытый, и овца. В смысле, еда довольная. От удовольствия постановит, и никому никогда встреча с тобой не расскажет, даже если во снах ей являться будешь. Утолив жажду, Аль уже спокойно в серую гавань зашёл. Притихших и пристально следящих за чужаком оборотней оглядел, Увидел Шазима в компании молодых парней и к ним за столик подсел. От всех уже алкоголем попахивало, так что Ферянши решил не отставать и попробовать, что здесь за выпивкой угощают. Правда, понюхав принесённое пойло, только пару глотков сделал и, откинувшись на спинку скамьи, принялся за оборотнями наблюдать. Дарси приучил сына к тому, что еда должна быть красиво сервирована. А ещё, Аль уяснил для себя, что женщин пить ему нравится больше. Сразу после боя разницы никакой, а вот если есть возможность выбирать, то женщины предпочтительнее. Причём вкус вроде бы один и тот же, а вот привкус — приправа разная. Оборотни отца, на отцовской же крови вскормленные, жажду утоляли, но приятных ощущений при этом не было. Вот у психованного кровь на вкус была очень притягательная, А уж если вспомнить рыжую Фейри. «Эй, Аль, ты вроде ел не так давно?» Шазим даже пересел поближе и по плечу осторожно похлопал, чтобы Ферянша в себя привести. «Ел», — согласно кивнул парень, клыки в усмешке оскалив. «Психованный даже не знает, насколько на самом деле недавно. Ещё и получаса не прошло ведь, а уже снова от запахов мутит и жажда подступает». Так бы и накинулся на всех, кто в таверне сидит. «Мы пойдём проветримся», — объявил волчонок своим сотрапезником. Всего месяц дома не был, а успел из изгоя чуть ли не героем стаи стать. Его тут, оказывается, в пример всем приводит. Волчат за право в библиотеке трудиться между собой грызутся. Чудеса прямо. И сестра, едва он вошёл, на шею к нему кинулась с криком радостным. а потом шепотом призналась, что даже не узнала сразу. Так он изменился и возмужал. Страха перед ровесниками у Шазима и раньше не было. В драку мог влезть запросто. Только волк внутри у него тогда неопытный был и непослушный. Правда, к нему редко задирались, потому как знали, что за обиду драться будет, пока на лапах стоит, а чести задрать полукровку никакой. Вот теперь не успел Шазим в таверну войти до да с сестрой пообниматься, как сразу три молодых самца со своих мест встали, и всех троих по очереди Шазим победил. Так что, может, в стаю Крегнуму его обратно и не приняли, да и не очень-то и хотелось, но уважение молодняка он заслужил. Настоящее, а не старшими навязанное, признали за своего. Приятно, конечно, но аль для Шазима больше своим был, как ни странно. Поэтому, заметив, что ферянша странный какой-то сидит, И, оглядывая зал, только слюни не пускает. Волчонок быстро его под белой рученьки на свежий воздух. Только на улице тоже едой пахло до головокружения. Так что вывел Шазим Аля прочь за ворота и в ближайшем лесочке усадил проветриваться. Ух, думал, у меня уже иммунитет на обжорство, но ошибся. Столько еды. Лопнешь, — подколол волчонок, незаметно облегчённо выдохнув. Буду как отец. «В погреб складывать и по очереди доставать», — ухмыльнулся Аль. «Или лучше не заморачиваться, как ты считаешь?» «Да, так проще», — поддержал Шазим опасный немного разговор. «В него ли кто-то чахнет, кто-то не размножается». «Вот не надо по-больному», — засмеялся Ферянша. «Я до сих пор не проверил, насколько плохо у меня с размножением. Хотя, исходя из опыта Дарси, пока воздержусь». а то мало ли что вырастет». «Второй ты?» «Угу». Немного нервно хихикнул Шазим. «Ну что, домой пойдём? Спать?» «Нет, я лучше в лесу переночую», — хмыкнул Аль, посмотрев в сторону городских ворот и демонстративно глубоко втянув носом воздух. «А то там столько еды бегает». «Как знаешь». Шазим задумчиво посмотрел сначала на Ферянши, потом на ворота.» и решительно объявил, «Я тоже, пожалуй, тут посплю. Свежий воздух». Парни зашли поглубже в лес, развели костёр. Потом побегали, поохотились, жарить добычу не стали, сырой съели, довольно урча. А когда уже стали укладываться спать, альф вдруг признался. Всегда мечтал научиться оборачиваться мышью летучей, как отец. Только не получалось ни разу. «Но раз ты полукровка, волком оборачиваешься, значит, и я могу, верно?» Шазим даже в человека обернулся, хотя уже зверем спать пристроился. «Слушай, а ведь и правда. Нет, у сестры моей так обернуться и не вышло, у неё волчья ипостась совсем слабая оказалась. А у тебя внутри страсть к полётам есть?» «У меня внутри страсть к пожрать есть», — засмеялся Аль, но задумался. К себе прислушался и кивнул. «Есть». Я Дарси всё время завидовал, когда он в ночное небо взмывал. Бегать весело, но летать интереснее. «А давай...» «Короче, ляг и попробуй до своей второй ипостаси дозваться, переговорить с ней». «Это помутнением рассудка попахивает», — хмыкнул Аль. «Самому с собой говорить». Но послушно лёг, Глаза даже закрыл, потому как доверял психованному, и принялся внутри себя и ипостась мышиную искать. Спустя несколько часов оба были уставшие, сонные, но довольные. Оборачиваться Аль пока не научился, но мышь внутри себя нашёл. Даже прям вот прочувствовал её, осознал как самостоятельную личность. Ну и потом принялся с этой личностью договоры заключать и соблазнять её по-всякому. Сначала ты эту свою ипостась выманить должен, чтобы она в силу вошла, понимаешь? Объяснял Шазим, сам не так давно через такое прошедший. Но воли ей не давай. Приручай сразу, чтобы слушалась. А то, как у меня будет. Человек сам по себе, волк сам по себе. Это неправильно. Зверь изначально должен человека за главного признать. Но и человеку важно научиться звериным инстинктам доверять. Вот и развлекались полночи. Один мыша приручая и в небо его заманивая, второй охраняя первого и советы ему выдавая умные, на собственном опыте опробованные. Проспали Шазим с Алем чуть ли не до полудня, а потом волчонок в город побежал, а и парней успокоить. Ферянша в лесу остался, пояснив, что вроде как все в эльфийский лес собирались, так он их тут подождёт. Нет, если до вечера в городе торчать собираются, то пусть ему скажут. Он, так уж и быть, вернётся и в доме посидит. И лицо независимое скорчил, будто и правда одолжение великое делать собирается, если в город вернётся. Шазим на это лишь пофарчал смешливо, но говорить ничего не стал. Понятно всё. Это как волка в «Зайчий заповедник» запустить. Вроде и не голодный, но инстинкты в голос воют и своё требуют. Когда волчонок на пороге объявился, Акита, дверь открыв, на крыльцо выскочила — От облегчения выдохнула и подзатыльник шазиму залепила, едва тот человеком обернулся. «Ну, началось!» — в шутку возмутился парень, затылок потирая. Я всю ночь, между прочим, Али в лесу развлекал, чтобы он жителей в городе не прорядил. «А мне об этом сказать?» Девушка руки в бока уперла, брови нахмурила, суровая такая. Всё как раньше, словно и не было приключений никаких. «Я же волновалась, изверги!» «Так вот примчался сразу, как проснулся», — усмехнулся Шазим. «Не злись. Мы к эльфам-то идём или как?» «Идём», — улыбнулась девушка и голову к плечу подошедшего и обнявшего её сзади за талию Кера прислонила. Даже глаза от удовольствия прикрыла. «Завтракать будешь?» И тут же глаза широко распахнула «С алим же всё в порядке? Где он?» «В лесу вас ждёт». хмыкнул Шазим с Кираном, понимающе перемигиваясь. «А завтракать не буду, потом уже. Порталом пойдём?» «Да». Это уже Соль тоже на крыльцо вылез, позёвывая. Вместо того, чтобы спать нормально, они с Оль-Аром всю ночь о магии болтали и мерились, кто как маг круче. Анинор судья был, типа независимый и неподкупный. И получаса Аль один в лесу не пробыл, как к нему вся честная компания подвалила. Никто дома оставаться не захотел. Марика по такому случаю еды в дорогу с самого утра наготовила, расстраиваясь немного, что дети с ней побыть подольше отказались. Но акита мама успокоила. «Дела все решим, заодно с домом в деревню уладим всё, хозяйство навестим». Соль с Оль-Аром Оль обещали постоянный этот портальный туннель в нашу деревню выстроить через годик, если понадобится. чтобы мы могли и без них туда и обратно переходить. «Да не нужен нам тот туннель!» Марика сначала отмахнулась, даже не задумываясь, а потом смутилась, про брата мужа вспомнила, про Гоша. «Нужен!» — улыбнулась Акита матери. «Мы с Кираном отдельно жить хотим, чтобы тебе не мешать. А зачем новый дом покупать, когда у нас старый хороший? И вот теперь...» Выслушав по дороге до леса от Шазима, что Алю в городе жить тяжко, девушка ещё больше укрепилась в желании в родной дом вернуться. Только волчонку трудно будет, у него-то вся родня в городе останется. Без портала до него трое суток бежать. Да и мать одну надолго оставлять почему-то вновь страшно стало. Вроде прожила она без них месяц, ничего не случилось. Наоборот, помолодела, похорошела, улыбаться чаще стала — и мужчин пугаться перестала, так уж откровенно. Чувствуется ещё, что неуютно ей от такой толпы парней в доме. Так вот опять же, значит, надо переехать, чтобы маму не волновать. Акита от Керана отличалась тем, что выбор делать уже давно привыкла. Постоянно в жизни выбирать приходилось. Кер против переселения в деревню вряд ли возражать станет. Поэтому единственный, с кем сложность намечалась, был Шазим. Значит, с ним обговорить всё следовало. Чтобы не вышло, что она за всех всё решила. Теперь так нельзя. Посоветоваться теперь нужно, а не объявлять уверенно свой выбор, как раньше заведено было. Портал Соль с Оль-Аром выстроили, как Рилдаэль велела, не в саму эльфийскую деревню, а неподалёку. Так, чтобы ещё полчасика пешком прогуляться пришлось, проветриться. Да заодно ещё раз обсудить, как дальше действовать. Уже когда надо было из одного леса выходить, до да по тропе до другого леса пройтись, Алю вдруг примерещилось, что за деревьями вроде как мелькнуло что-то. Кивнув сразу напрягшемуся Шазиму, Ферянши вглубь леса побежал, проверить, что это у него перед глазами за миражи странные мелькают. Дарси он самолично похоронил, привычно, как всегда, мозг выяв. Так что а жить после такого отец точно не смог бы. Всех остальных вампиров, живущих в замке, идеальных и неидеальных, Аль тоже сначала песни утешил, а потом попировал от души. Большую часть даже прятать во льдах пришлось, про запас. Мэйдлора Берд забодал. А потом Акита ещё и голову ему срубила, удачливая сладкая красавица. Насмотрелась на эльфийскую задаваку с мечом и тоже решила попробовать. Как бы Алю тогда плохо ни было, А парню её, остроухому, он от души посочувствовать успел. За рыжий глаз да глаз нужен, совсем страх порой теряет. Но раз забавная Фейри голову магу отрубила, тот восстать тоже не смог, и очередную гадость какую-нибудь к ним не послал бы. Тогда кто же такой за ними следит? Или просто спать больше надо, а не о полётах в небо по ночам грезить?